Задумчиво отмечала лавальер, которой эта циничная откровенность казалась оскорбительной. «Вот и прекрасно!» — воскликнула Монтале. «Иначе ты была бы дурой!» «Значит, ты мне будешь помогать?» «С большей готовностью, особенно если ты отплатишь мне тем же!» «Можно подумать, что ты не знаешь меня!» Сказала лавальер, глядя на Монтале,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 нашла на полу записку, написанную рукой короля. Эта записка была просунута из нижнего этажа в щелку паркета. Ничья не ни скромная лука, ничей любопытный взгляд не мог проникнуть туда, куда проникла эта бумажка. Это была выдумка Малекорда. Не желая, чтобы король был всем обязан де Сент-Эньяну,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 Время двигалось медленно. Наконец назначенный час наступил.